И с и м и внезапно стал интересен огородов, хотя она немного стыдилась своего любопытства и оправдывалась тем, что этот квелый парень не коснется ее души. Познакомились они в Межевом на свадьбе у Симиной двоюродной сестры. Петр был вторым дружкой у жениха, и ему приходилось занимать, веселить гостей. Он заказывал музыку, приглашал к танцам, сам выходил на крупту с одной, то с другой. Сима видела, как он, поскрипывая сапожками, водил свою даму плавно и бережно, держа ее за самые кончики пальцев. Когда же приходил черед кружиться, он надежным и ласковым движением руки обнимал даму за талию, едва касаясь ее только ребром вытянутой ладони. и делал глубокий, красивый шаг в ее сторону. Обороты у него были легкие, полные, с широким выходом из круга. И девушка в его руках свободно откидывалась, горя счастливым румянцем и улыбкой. Иногда он пропускал такты, как бы предупреждая свою даму о предстоящей фигуре. И Сима чувствовала, что ходить с ним в паре легко, просто и увлекательно. И пригласил бы... ворохнулась у ней в сокровенной глубине, но гордый и упрямый голос возразил, «Хочу и хочу, чтобы подошел, а подойдет — откажу». Пригласил он ее на кадриль, и она, забыв о своем намерении, вышла, только ни разу не удостоила его своим текучим взглядом. В последней фигуре, когда надо было взяться за руки, и, разводя их в стороны, сойтись грудь к груди, Петр сказал внятно и твердо, прямо ей в лицо, «Теперь я буду молиться, чтобы ты вечно думала обо мне». Сима лениво поджала тонкие губы своего маленького рта и усмехнулась. «Слыхали уже!» Она доверяла себе, надеясь на себя, и, думая, что посмеивается над парнем, стала ходить на свидание с ним. И так как он был всегда откровенен, то Сима не могла не верить ему, и, оставшись одна, слово в слово вспоминала его сладкие речи, гордилась, а в глубине души ждала еще кого-то, перед кем у ней сами по себе подломились бы колени. Петр всегда чувствовал пробегающий между ними сквознячок, нередко вспыхивал, сердился, однако давным-давно сжился с мыслью, что Сима, суждена ему, а то, что она задачлива, так при ее-то красоте можно ли иначе-то? Заступив семи дорогу в Сенке, Петр заговорил с настойчивой мольбой, давай же положим отныне, будто мы засватаны и ни до кого нам нет касательства, а ли тебе мало моих слов, моего обхождения? Мало, Петя, да вот мало же. Я прямого тебе еще ничего не говорила, а ты уж готов затворить меня от людей. А мне, говорю, на, люди охота, не понимаешь, что ли? Не нагулялась я, плясать хочу, петь, чтобы меня все видели. Много ли ее воли-то, Боже мой? В девках-то только и покрасоваться. Пусти давай. Ну и ступай, красуйся. Было бы перед кем. Да уж не хуже ваших межевских. А если и хуже, то все равно наши. Холодно мне. Чего ты меня морозишь? Выглядите-ка, я ее морожу. Да иди, иди, мерзлая. Видишь, какие твои слова. А я все-таки к тебе выхожу. Истравила ты мне всю душу. И не сержусь, Петенька, ведь все равно поклонишься. А уж потом из тебя веревки в е д ь буду. Бывает чаще. Она зябко встряхнулась, и ласково, притиснув его к косяку, прошла в с е н и я ждать буду, слышишь?» Он опередил ее и открыл перед нею дверь в избу, а сам вышел на к р ы л ь ц о переживая свое горькое счастье, готовый и плакать, и смеяться. «Эх, бросить бы все!» Спустившись к к ы л ь ц а он укрылся за углом сарая и стал свертывать цигарку. прикуривая ослеп от огонька спички, спрятанного в пригоршнях, и не заметил подошедших к нему. — Попался-таки мазурик, — сказал Яша миленький и ударил по рукам Петра, потушил спичку, рассыпал его цигарку. с т о я в ш и й слева от Петра, сильно ударил его по уху.